Глава третья, в которой рассказывается о первой битве Карен-Брагардиус с нежитью, а также объясняется, какое это имело отношение к дяде Бернарду из Исгарда Была ужасная жара. Ни малейшего ветерка, даже листья на старых тополях за курятником не шелестели. Такая погода редко стояла в Эпфелереде, и люди в конец измучились в этом душном пекле. «Вот варданцы, — рассказывала бабушка Бланка, — такая жара не редкость. Но придворные дамы все равно надевали на себя кучу нижних юбок, кринолин, корсет, еще какую-то ерунду со смешным названием, шемизетку, что ли?» и так Прогуливались в жаркий полуденный час, обмахиваясь веером. «Вот уж глупость, так глупость!» — размышляла я, лежа на покатой крыше курятника в тени тополей. На мне была надета рубаха с одним рукавом. Второй я вчера умудрилась оторвать, преодолевая забор нашей соседки, у которой уродились хорошие яблоки, и подвернутые штаны — откуда торчали мои голенастые и старапанные ноги. Башмаков у меня в то время не имелось, но мои ороговевшие пятки не испытывали из-за этого никакого неудобства. Терзания орданцийских дам были мне решительно непонятны. Раздумывая о человеческих странностях, я изнывала от жары и мечтала о том, что после обеда пойду на речку, где буду купаться до посинения. Купание было самым любимым моим развлечением. Тогда я пребывала в том счастливом возрасте, когда барахтанье в воде голышом не является чем-то предосудительным. Мы с друзьями каждый день бегали гурьбой к омуту, что находился за огородами. В прочих местах, Нашу речушку можно было перейти в брод, не замочив колен. Там мы, как истинные дети природы, бесились, что водяные черти. Прыгали с обрыва, ныряли и пытались друг друга утопить. В жару только омут был нашим спасением. Под палящими лучами солнца у меня облупился нос, и руки сами тянулись ободрать спаленную тонкую кожу, После этого оставались некрасивые розовые пятна, напоминавшие о какой-то коросте. Я в очередной раз поймала себя за этим занятием и недовольно фыркнула. Не ковырять было выше моих сил. Нос так и свербел. Я с ненавистью уставилась на свои руки и мстительно прищурилась. Неужто моя сила воли спасует перед какой-то чесоткой на носу? «Но уж нет!» — произнесла я сердито. «Кто тут, по-вашему, главный?» И с этими словами запихнула ладони себе под живот. Так было вернее. Пойти купаться я могла хоть сейчас. Из-за невыносимого зноя бабушка Бланка урезала мои обязанности до полива малины, смородины и помидоров. С этим плевым делом я справилась уже давно — и была свободна, как ветер. Уже и мои приятели прибегали, чтобы пригласить меня на речку, но я отказалась. У меня было важное дело. Около месяца назад в наших краях объявилась крылатая зверюга, в которой старожилы опознали гарпию, правда, порядком измельчавшую. Эта тварь повадилась таскать кур, подрывая и без того шаткое экономическое положение нашего хозяйства. Вдобавок, один дед с хутора авторитетно заявил, что эта крылатая зараза будет постепенно расти и на следующий год перейдет на коз, а затем и на детишек. Известно было, что этот дед большое трепло. Но я отнеслась к его словам с вниманием потому как нашла в кладовой книжку, где описывался подобный случай. Правда, гарпия в этой истории начинала с детишек, а заканчивала тяжело вооруженными рыцарями, но общий смысл повествования я уловила. До детей мне дела особого не было. Себя к таковым я не причисляла лет с восьми. А вот судьба нашей козы меня беспокоила. В деревне никто не спешил поднимать панику. Из-за жары на людей навалилась апатия и лень. Гарпия, пока что не отличавшаяся чрезмерным аппетитом, те же коршуны утащили куда больше курс нашего подворья, могла поселиться в курятнике старосты. До этого никому не было никакого дела. Я поняла, что действовать придется мне». Томясь в духоте своей комнаты, во время очередного наказания за очередной проступок, я разработала план действий, затем провела некоторую подготовительную работу и приступила к воплощению своего замысла в жизнь. Если бы не жара, я бы даже испытывала от этого удовольствие. Охотиться на гарпию было куда интереснее, чем прясть кудель или перебирать чечевицу в кладовой. Мой план включал в себя такие составляющие. Самая старая курица, привязанная за ногу около курятника, кусок рыболовной сети, украденный мной вчера вечером из пруда, увесистая полена. Ясно, что мои намерения по отношению к гарпии были самые что ни на есть кровожадные. После обеда я забралась на крышу курятника, Положила рядом с собой сеть с поленом и принялась ждать. Несмотря на тень от старых тополей, растущих у нашего двора, мне было очень жарко. Казалось, что подо мной кто-то развел костер, и полузгнившая солома, покрывающая крышу, вот-вот начнет леть. Гарпия, словно издеваясь, не показывалась. Курица от жары совсем оглупела, наполовину закопалась в песок, вяло подгребая под себя пыль лапами, и выглядела настолько малоаппетитно, что на нее даже трупоед бы не позарился. Я тоже разомлела, растянулась на животе и боролась со сном из последних сил. Тут окно кладовки, выходящее в двор. Распахнулась Настяж, язычный голос моей бабушки нарушил сонно-мертвую тишину двора. «Карен, где твое платье с воротником?» Меня от возмущения даже подбросило вверх. «Все подготовительные работы на смарку!» «Ну что ты кричишь?» заорала я в ответ. «Я же в засаде!» Голова бабушки, увенчанная сложной и крайне туго заплетенной косой, повернулась в мою сторону. «Что за тон, юная дама?» — назидательно промолвила она. «Разве так подобает разговаривать со старшими? Особенно с бабушкой, которая может всыпать розок?» «Извиняюсь», — буркнула я. Это было сказано только ради проформы. Выбить из меня искреннее извинение было не так просто. Но в тоне бабушки я не уловила той пресловутой ноты, которая заставила бы меня отнестись к ее словам серьезно. Соответственно, и она не обратила внимания на явно наглый тон моего извинения. «Где то платье, что я сшила осенью? — повторила свой вопрос бабушка. В ларе, что под старым тюфиком в полоску, ответила я. А что такое? Ах, да. И голова бабушки тут же исчезла из законного проема. Я заподозрила неладное. Бабуля, зачем тебе платье? Ответа не последовало. До меня донесся глухой шум падения чего-то большого, но мягкого. Затем грохот откинутой крышки, скрип заржавевших петель и громкое бабушкино чихание. Из окна чинно выплыла сизая тучка пыли, вспыхивающая редкими искорками в солнечных лучах. Но меня уже нельзя было сбить с толку. Платье, о котором шла речь, Я надевала всего единожды, когда бабуля заставила меня посетить службу в местном храме в качестве наказания за разбитое фарфоровое блюдо, бережно хранимое в память о какой-то бабушкиной родне. Оно — платье, не блюдо. Было темно синего цвета, по подолу украшено несгибаемым рюшем, в который словно проволоку вставили, а рукава — о, ужас! — Имели форму фонариков. Я отчетливо помнила, как кусался кружевной воротник, заставляя меня ерзать на жесткой деревянной скамье, как косились на меня остальные добропорядочные прихожане, и как тогда я возненавидела и храм, и платье, и все человечество. Больше случаев надеть это орудие пытки не представилось чему я была только рада. Но теперь платье зачем-то понадобилось бабушке. Неужели меня снова ждет поход в храм? Но за что? Бабушка, ответь мне! На... Для чего тебе понадобилось платье? В то время я частенько сквернословила, приводя бабушку в состояние сильнейшего гнева поэтому приходилось следить за своей речью. В окне вновь показалась бабушкина голова, припорошенная пылью. Она принялась деловито трепать мятую синюю тряпку, в которой я без труда узнала то самое платье. Работу эту она выполняла весьма сосредоточенно, из чего я сделала вывод, что мой вопрос она прекрасно расслышала. «Бабушка...» Мрачно позвала я ее, постаравшись вложить в свой голос оттенок угрозы. Она еще немного потрепала платье, придирчиво осмотрела его и покачала головой. Затем поковыряла пальцем пятно на подоле, в кладовой водились мыши, и вновь принялась исследовать мерзкое одеяние. И лишь когда мои глаза от сдерживаемого крика стали круглыми, как у Филина, она снизошла до ответа. Завтра мы отправляемся в Эсгард, сообщила мне бабушка, словно это было самой обыденной новостью в мире. Нас подвезут вартант к почтовым дилижансам. Твоего дядю Бернарда я уже предупредила, он ждет нас. От услышанного у меня даже дыхание сперло. «Зачем нам в Бабуля пожала плечами, словно досадуя на мою непонятливость. «Но надо же как-то устраивать твое будущее». Буднично, словно речь шла о собирающемся дождике, пояснила она и скрылась из виду. Я онемела, чувствуя, как от желания высказаться меня просто распирает изнутри. Но слов было так много, что я не могла решить, какое из них будет первым, и от того лишь судорожно хватало воздух ртом. Едва я определилась и приготовилась заорать «Что?» Как резкий противный крик наподобие Ястребинова огласил наш двор. Резко повернувшись, я успела заметить, как мелькнула над деревьями крылатая тень. Курица, доселе убедительно изображавшая падаль, с диким кудахтаньем попыталась скрыться в курятнике, но крепкая бечевка пресекала все ее попытки. Гарпия, без всякой суетливости, сделала круг над двором, словно приглашая всех присутствующих полюбоваться мастерством летуньи. Я впервые видела ее вблизи и невольно скривилась от отвращения. Больше всего крылатая зверюга напоминала бурдюк, в который воткнули два кожистых перепончатых крыла, противоположно которым располагались две когтистые лапы, а сбоку прилепилась голова, на тонкой длинной шее. Тело ее было покрыто редким рыжим пухом, который вместе с очленением шеи образовывал пышное жабо. Хищница была невелика, с крупного ястреба, но сразу становилось понятно, что справиться с ней будет не так-то просто. Самое пристальное мое внимание привлекла клювопасть, в которой даже на расстоянии можно было разглядеть ряды отборнейших зубов, мелких и блестящих. Ясно было, что если эта тварь угрызет меня за руку или ногу, то мало не покажется. От воплей курицы, осознавшей свою роль в моем плане, просто уши закладывала. Бабушка, чьё внимание привлекла эта неистовая какафония, выглянула в окно. Увидев гарпию, Она охнула и швырнула в нее веником. Зверюга хрипло-квакнула, словно насмехаясь над ее жалкой атакой. Ясно было, что из-за слабого сопротивления местных жителей гарпия предельно обнаглела. Я, забыв о треклятом платье и прилагающейся к нему поездке в изгард, замерла на крыше в растерянности. К стыду своему, Я испытала ту самую предательскую слабость в коленях, о которой терпеть не могла читать в книгах. Почему-то мне и в голову не приходило, что и я буду подвержена такому же малодушию. Гарпия презрительно покосилась на меня, заложила еще один плавный вираж и лениво спланировала к отчаянно бьющейся курице. Та от ужаса принялась орать еще громче. Хищница растопырила крылья, снижаясь. Ее когти жадно скрючились, готовые вцепиться в тело жертвы. И тут я опомнилась. У нас к тому времени в хозяйстве оставалось всего шесть кур. Если Гарпия схватила бы шестую, то их стало бы пять. Пять это меньше, чем шесть. И яиц, соответственно, тоже будет меньше. Эта простая арифметика промелькнула у меня в голове, и я мысленно услышала гневный бабушкин голос, который отчитывал меня и грозил немедленной поркой за утрату лучшей несушки. В том, что после своей гибели эта курица будет признана лучшей, сомневаться не приходилось. Итак, Я схватила полено, лежавшее у моих ног, и изо всех сил метнула его в гарпию, которая почти схватила курицу. Меткость моя была удивительна. Сбить гарпию в полете, да еще так точно, было делом невероятным. Но факт остается фактом: зверюга истерически взвыла и шлепнулась на траву. Я, издав воинственный вопль, спрыгнула на землю и ухватила стоящую под курятником тяпку, не успев опомниться, гарпия получила сдюжено ударов по спине и голове. Я молотила ее без передышки. От такого напора она растерялась, визгливо заквакала и неуклюжими прыжками помчалась к забору. Одно крыло, видимо, перебитое, она волокла за собой, держа тяпку, словно рыцарское копье. Я устремилась за ней. При этом я улюлюкала и свистела, как варвар северянин. Когда перед Гарпией возник ряд кольев, она в растерянности остановилась и попыталась взлететь, но крыло ей не повиновалось. Ну, задница крылатая! Будешь еще кур таскать! Заорала я и пнула Гарпию пониже спины, что было сил. Гарпия отчетливо икнула и по красивой дуге перелетела через забор. По звонкому плюханью я определила, что приземлилась она аккурат в канаву, отделявшую наш двор от крестьянских огородов. Своё славное деяние я сопроводила забористым выражением, которому научилась позавчера от одного своего приятеля. Вряд ли Гарпия могла оценить всю глубину этой метафоры, однако не сказать ей этого напоследок я просто не могла. «Все милостивые боги!» — охнула какая-то баба за забором, из чего я сделала вывод, что мои слова услышала не только Гарпия. «Вот», — назидательно сказала бабушка, — «когда я, растрепанная и красная», Тяжело дышащая, но довольная подошла к крыльцу. «И ты еще будешь со мной припираться. Поездка в изгард просто необходима. Я не желаю видеть, как моя внучка превращается в существо, способное напасть на гарпию с тяпкой и при этом выражаться, как извозчик. Такой образ жизни действует на тебя, разлагающе. Я вижу, куда движется дело». Сначала гарпии, потом мантикоры с волкодлаками. А затем ты нацепишь на себя шкуру какого-нибудь зверя, убитого и освежеванного тобой собственноручно, заткнешь за пояс фамильный кинжал и заявишь, что хочешь податься в воительнице. И я не смогу ничего с этим поделать. У нас в семье уже были подобные случаи. Я и подумать не могла, что ты унаследуешь эту черту от прабабки Гизельды. Нет, пока я жива, этого допустить нельзя. Только из гард. Ты из тех людей, которые необратимо дичают вдали от цивилизации. И с этими словами бабушка снова скрылась из виду. Я еще успела услышать, как она бормочет себе под нос. «Анрио, должно быть, переворачивается в гробу. С тяпкой, на гарпию, крылатая задница». Я с досадой швырнула тяпку в лопухи. Огорчение бабушки мне было непонятно и оттого раздражало вдвойне. А тут еще выходит, что и батюшка должен от моего вида ворочаться в могиле. «Из-за чего?» — спрашивается. «Я только что избавила деревню от напасти, героически сразилась с чудовищем. И ни слова благодарности. Неужели из-за слов, которые я не смогла удержать при себе?» «Быть может, если бы я вступила в бой, вооруженное подобающим оружием, и не чистила гарпию по матушке, это бы произвело более благоприятное впечатление». Ведь все герои идут на монстров с мечом или арбалетом, о чем даже песни потом слагаются. Эту версию стоило обмозговать. Так значит, в доме имеется фамильный кинжал? Как же это я его раньше не нашла? Вот так я и отправилась в свое второе путешествие, не успев добраться до того самого кинжала. Путешествие это было ничем неприятнее первого. Точно так же я сидела на телеге, свесив ноги, на этот раз обутые в тупоносые башмаки с огромными пряжками, и разглядывала дорожную пыль. Вдоль дороги тянулся лес, над дорогой тянулось небо, и ровным счетом ничего интересного ни по сторонам, ни над головой, Я не видела. Было очень жарко. Потом мы прибыли в Артант средней руки городишка, давший название целой провинции. Ничем особым он похвастаться не мог: деревянные дома, куча мусора на мостовой и свиньи в грязных лужах. Но я до того никогда не видела города, и даже артантские улицы меня поразили. Столько народа я не встречала за всю свою жизнь. Никто не здоровался друг с другом, все куда-то торопились и ровным счетом ни на что не обращали внимания. Я разглядывала яркие вывески лавок, наряды встречных, черепицу на крышах и постепенно осознавала, что действительно многого еще в этом мире не видела. Это еще что? сказала бабушка, заметив моё вытянувшееся лицо. «Вот приедем в Эсгард, увидишь, что такое город!» И мы поехали дальше. В полдень в Эсгард отправлялся дилижанс. В душном и тесном дилижансе немилосердно трясло, но во мне уже зажглась искра любознательности, на которую так уповала бабушка». До Изгарда мы ехали два дня. Я чувствовала, что еще немного и я не выдержу этой пытки. Когда мы наконец прибыли, и я выбралась из темного нутра дилижанса, мне показалось, что и мостовая подо мной трясется. Скоро ты увидишь своего дядю! преувеличенно радостно сказала бабушка, и меня тут же посетило подозрение, что дядюшка нам рад, отнюдь не будет. «Его зовут Бернардом. Он брат твоего покойного отца», — рассказывала бабушка, пока мы шли по узкой, вымощенной камнем улице. «У него есть двое детей, твои кузены. Мари старше тебя на год, ты ее, может быть, и помнишь, а Ивенсу сейчас шесть. Жену дяди Бернарда зовут Вивиана». «Вот посмотришь, тебе они понравятся». Я вертела головой по сторонам, не слишком вслушиваясь в бабушкины слова, и не уставала поражаться. Вокруг творилось что-то потрясающее. Десятки людей шли вместе с нами по улице, обгоняя нас, толкаясь и подозрительно косясь, если я начинала слишком уж пристально рассматривать их одежду. Иногда раздавался окрик, люди расступались, пропуская богатую карету, и шли дальше, как ни в чем не бывало. То ли дело я! Бабушка только и успевала, что дергать меня за руку, не давая угодить под копыта лошадей. Потом я увидела стражников в ярких мундирах и сверкающих керасах. Они были настолько важными, что я даже притихла на время, тем самым облегчив жизнь бабушки на пару минут. Раньше я и не знала, что на белом свете существуют настолько яркие, красивые наряды. В нашей деревне одежду шили из грубого домотканного полотна, а уж кожаная куртка считалась признаком зажиточности. Тут же в глазах ребила от красного и зеленого бархата, золотой парчи и белоснежных кружев. Попадались, конечно, навстречу нам и серо коричнево черные люди, которые ничем не привлекали моё внимание. То ли дело галуны стражников. Но когда я задрала голову вверх, то воспоминания о стражниках и их мундирах сразу поблекли. На балконах богатых домов сидели обмахиваясь веерами сказочно красивые девушки — и разглядывали прохожих, о чем то беседуя друг с другом со звонким серебристым смехом. На их головках сияли драгоценные уборы, а белоснежные плечи были укутаны в прозрачные ткани, которые на ярком солнце горели тысячами искорок. Казалось невероятным, что эти эфирные создания состояли из таких же грубых материалов, что и я. «Это благородные барышни», — сказала бабушка и прибавила, — «нечего на них так глазеть. По твоим вытаращенным глазам и последний идиот поймет, что мы провинциалы». Я едва успела отвести взгляд от этих сказочных принцесс, как бабушка с совершенно провинциальным воплем дернула меня за руку. Я только и успела услышать перепуганные и возмущенные крики прохожих, Как мимо нас вихрем пролетел всадник на черном коне в роскошной сбруе, я заметила, что он был гладко выбрит, в отличие от прочих виденных мною мужчин, молод и очень бледен. Проклятые чародеи! проорал какой-то прохожий, не успевший вовремя увернуться, и теперь восседающий на груди, отбросов, словно на троне. Это был чародей! удивленно воскликнула я. Именно, отозвалась бабушка, недовольно поджав губы. Вот уж наглецы! Никто им не указ. Чернокнижники. У нас в арданции ему бы не поздоровилось. Живо бы Инквизиция нашла на этого колдуна управу. Бабушкино возмущение мне было понятно. Даже в то время я знала, что чародейство во многих королевствах объявлено вне закона. Инквизиция уже потеснила магов на юге и в срединных королевствах, но здесь, в западных землях, чародеи чувствовали себя вольготно, по-прежнему являясь наперстниками королей и князей. Конечно же, моя бабушка, привыкшая на родине к тому, что средь бела дня Мага можно увидеть только по пути из тюрьмы на костер. была вне себя от ярости. Она ускорила шаг и забормотала молитвы, волоча меня за руку. Я выворачивала голову, упиралась обеими ногами, но чародея уже и след простыл. — А мне так хотелось рассмотреть его поближе! Я-то уже не являлась коренной орданцикой, как ни крути, и просто обожала баллады про подвиги чародеев, которые так часто пели бродячие певцы. «Как же мне нравился большой город! Все было так ярко и необычно!» Вскоре мы пришли к дому дяди Бернарда. Моя провинциальная челюсть снова отвисла. Это был совершенно сказочный домик, крытый не соломой, и даже не дранкой, а самой настоящей черепицей. Нет, в Эсгарде все дома были крыты черепицей, но то, что мой собственный дядюшка живет в таком богатом особняке, тогда все двухэтажные строения оказались мне особняками, меня просто поразило. Вслед за бабушкой я вошла в двери, которые нам открыла служанка в белоснежном переднике. Но даже мое экзальтированное состояние Не помешало мне заметить то презрительное выражение, которое приобрело ее лицо, едва она только разглядела нашу пыльную одежду. Точно такое же выражение появилось и на лице тетки Вивианы, которая спустилась вслед за дядей Бернардом в гостиную, где мы с бабушкой робко сидели на диване. Едва я только увидела дядю Бернарда, как сразу решила, что мой отец был на него похож. Мне хотелось бы думать, что у него был такой же благородный вид и гордая осанка отставного военного. А вот тетка Вивиана мне не понравилась. Крупная халенная дама с опущенными уголками рта, отчего казалось, что она даже дышать одним со мной воздухом брезгует. Бабушка бросилась обнимать дядю Бернарда, Я же осталась сидеть на месте, не зная, куда себя приткнуть. Тетка Вивиана, тоже сомневающаяся, как ей следует поступить в этой ситуации, рассматривала меня с таким выражением лица, будто решала, что лучше со мной сделать — зажарить или сварить. Затем бабушка, вспомнив о правилах хорошего тона, представила меня им, и я удостоилась двух вежливых, на весьма холодных кивков. После этого я была выдворена из гостиной на кухню, где я наконец-то смогла утолить зверский голод, терзавший меня все время нашего путешествия. Бабушка же вместе с дядей и его женой осталась в гостиной. Я изнывала от нетерпения и любопытства. Ясно было, что там говорят про меня — Что именно они говорят? Как со мной поступят? Быть может, мы с бабушкой останемся пожить здесь? Вот было бы здорово. От раздумий меня отвлекло появление невысокой светловолосой девочки в бледно-розовом платье, моей кузины Мари. Она растерянно смотрела на меня, явно сомневаясь в том, умею ли я говорить или нет. После продолжительного молчания я решила, что это уже неинтересно, и совсем доступным мне радушием промямлила что-то вроде. Здрасте. Кузина нервно обняла меня, явно сознавая всю нелепость происходящего, и предложила осмотреть дом. Я согласилась, понимая, что иначе снова наступит глупое молчание, способное испортить аппетит даже мне. Итак, я брела за Мари, на ходу дожевывая бутерброд с сыром и таращилась на ее изумительное платье. Оно совсем не походило на моё, и в душу мою закралось сомнение. А так ли уж хороши штаны с рубахой, по которым я так тосковала? Раньше я даже при слове «платье» презрительно кривилась. Но тогда я и не знала, что платье — это не просто длинный подол с кусачим воротником. Вот бы и мне примерить такой наряд, как у кузины. «А тут у нас портреты всех родственников», — между тем говорила Мари с опаской, косясь на меня. «Вот портрет тети Люцинды из Калисворда. Вот она же со своей дочерью Катрин». Вот дядюшка Вальдемар, вот тетка Алисия, вот тетка Хельга. Я с интересом разглядывала важные холёные лица, с которыми, оказывается, состояла в родстве. Все они были изображены в величаво спокойных позах, восседавшими в креслах, либо же на диванах с бархатной обивкой, и одеты соответствующе. Кузина Катрин, например, по виду моя ровесница, была наряжена в совершенно кукольное голубое атласное платье, которое оттеняло ее пепельные волнистые волосы. Кузина Диана, совсем маленькая девочка, щеголяла ярко-красным бархатом с золотым голуном, а тетка Алисия, ее мать, просто сияла от обилия украшений. И можно понять мое потрясение, когда после очередного портрета с тщательно выписанным бархатом, золотом и драгоценными камнями моему взгляду явилось нечто растрепанное, серо-бурае и ссутуленное. Только чудом я успела сдержать недоумённое восклицание, потому что с опозданием поняла. Это неопрятное, лохматое, и запылённая девчонка с угрюмым взглядом — я. Да, это я. Бледная, некрасивая, с запавшими от усталости глазами, в уродливейшем из всех когда-либо существовавших платьев, стояла напротив огромного зеркала и таращилась на свое отражение. Раньше я не видела таких зеркал. Настоящее зеркальное стекло было очень дорогим, и в провинции, даже в богатых домах, довольствовались простыми, серебряными или медными. Я же могла пользоваться, разве что надраенной до блеска кастрюлей. И вот я, наконец, увидала отчётливо и во всех подробностях, что из себя представляю. Да уж, радоваться тут было нечему. «Угораздило же!» Печально подумала я, изучая свое отражение. Мари покосилась на меня, заметив моё кислое лицо. В её взгляде без труда можно было прочитать «Слава Богу, что я не такая!» В ответ я презрительно вздернула нос и подумала, что в таком ужасном платье, как моё, и она бы выглядела как чучело. А в целом что вам неплохого? Ни горбата, ни коса, ни риба. Еще не хватало распустить нюни перед ангельски милой кузиной. Но в душе, конечно, я была уязвлена. Потом бабушка забрала меня из кухни, куда с облегчением вернула меня кузина и отвела наверх. Нас поселили в совершенно изумительной комнате, где над кроватью был настоящий балдахин, как у принцессы из сказок. Бабушка ничегошеньки мне не рассказала про свою беседу с дядей Бернардом, и я едва смогла уснуть, все не переставая думать о проклятом зеркале. Мне снились те девушки с балкона. Их драгоценности так сверкали, что у меня даже слезы на глаза наворачивались. Они смеялись, показывали на мое запыленное платье и грубые туфли белоснежными пальчиками, унизанными кольцами. Сквозь сон я чувствовала, как по лицу у меня бегут горячие слезы. Даже полному олуху было ясно, что это сновидение не просто так, а со смыслом, и меня ждут большие испытания. Я немного умела толковать сны, и пришла к выводу, что грядут перемены к худшему, сопряженные с неудачами. По меньшей мере, должна была испортиться погода. Утром, когда я проснулась, бабушка уже была одета и готова отправиться в дорогу. — Ну, Карен, — сказала она, — веди себя хорошо. Не огорчай дядю Бернарда. Дружи с Мари и Ивансом. Помни, что ты тоже воспитанная девочка. Ах, да! Не вздумай употреблять тут те слова, от которых мне было дурно в Артанде. Я-то привыкла к твоей лексике, но вот Бернарда может удар хватить. Он всегда был помешан на правила хорошего тона. «Упаси тебя, Бог!» «Вытирать руки об скатерть!» «Не ковыряйся в носу!» Я хватала воздух ртом, не в силах произнести ни слова. «Даже думать забудь о штанах!» «Босой по дому не ходи!» «Читай побольше книг!» «Может, это хоть как-то расширит твой кругозор, а то мне иногда не верится, что я могла воспитать такого варвара!» Продолжала бабушка. Учиться ты будешь вместе с Мари, поэтому постарайся не ударить в грязь лицом и слушай учителей. Кроме всего прочего, ты будешь обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах, как полагается воспитанной барышне, так что... Чего? Прорвало меня. Ужасное видение посетило меня. Я учусь играть на лютне. Или на фортепиано. «Так что...» — повысила голос бабушка. «Не вздумай заявить, что ты не хочешь или не будешь. Ты будешь танцевать, даже если дяде придется тебя пороть каждый божий день. И вышивать ты тоже будешь. Не кривись. Я привезла сюда дикое, полуграмотное существо неопределенного пола. К твоему совершеннолетию я надеюсь увидеть здесь воспитанную девицу, которую не стыдно вывести в люди. Ты будешь достойна той фамилии, которую носишь. И никак иначе. И я впервые почувствовала приближение настоящей беды. Фантазии у меня вполне хватило, чтобы представить, каково мне будет жить... В чужом доме. Так начались самые несчастные три года в моей жизни. Да, впоследствии мне пришлось пройти через множество жизненных неурядиц. Доводилось голодать, тяжело работать, терять сознание от усталости, воровать кусок хлеба, чтобы протянуть еще пару дней, а потом сцепив зубы терпеть за это унизительную, жестокую порку. Но даже тогда мне не было хуже, чем в доме дяди Бернарда. Особенно не любила меня тетка Вивиана, что моментально почувствовали слуги и не замедлили этим воспользоваться. Я ощущала себя военнопленным, которого кормят и одевают, Однако при этом только и ждут, чтобы казнить по законам военного времени. Я была никто и ничто. Жалкая нахлебница и деревенская дурочка. А на исходе третьего года моего пребывания в дядюшкином доме началась война с Але. Альские войска вошли в Артанд сразу же, не встретив особого сопротивления». Дядюшка Бернард очень переживал за бабушку и даже хотел забрать ее из этого кромешного ада, как он выразился. Но он не успел воплотить в жизнь свою «бредовую» идею, как выразилась тетка Вивиана. Артанские беженцы принесли грустную весть. Усадьба сожжена дотла, и бабушка погибла. Моё положение в доме стало очень шатким. Если раньше дядюшка Бернард меня защищал, чувствуя ответственность перед бабушкой, то теперь он без этого самого чувства ответственности стал куда более уязвимым и мягким. Тетка Вивиана и день, и ночь доказывала ему свою правоту в отношении меня, доводя дядюшку до белого коления. Переломный момент в моей жизни наступил вечером, аккурат перед зимними праздниками. Я тайком забралась в библиотеку и читала, спрятавшись за портьерой. И, конечно же, именно в это время дядюшка Бернард с женой пришли туда обсудить, как же со мной поступить. Я сидела, закусив губу, и слушала, как они решают мое будущее. «Бернард, взгляните правде в лицо!» Тетка Вивиана была не на шутку зла. Что вы собираетесь делать с этой сироткой? Ей уже тринадцать лет, еще два года, и придется думать, за кого ее отдавать замуж. И добро бы была она красавицей. А так кто ее возьмет преданного? Пока за ней числилась, эта развалюха в Артанде еще куда ни шло, а теперь. Но Вивиана! Жалобно отвечал дядюшка, не выказывая никакого желания бороться. Мы же не можем вышвырнуть ее из дома, как собаку. Она моя племянница. И матушка очень ее любила. Так какого дьявола она привезла ее сюда и оставила нам? Вместо двух детей на которых нам едва хватает денег, мы должны содержать еще и вашу племянницу, которая непонятно откуда свалилась нам на голову. Я до сих пор не могу понять, как вы на это согласились. Пошли на поводу у своей матери. Это же глупо. И ваша матушка, упокой боги ее душу, уже ничего не поделает. Я еще раз вам повторяю, в нашем доме ей не место. Вы присмотритесь к ней, Бернард. Это же настоящая деревенщина, которая даже шагу ступить не может, чтобы не опрокинуть что-нибудь. Кто на ней женится просто так? Учитель танцев после каждого урока с ней пьет отвар пустырника, а ее вышивки даже на полотенце не годятся. К музицированию даже малейшей склонности нет. Ей же только вилами навоз чистить в стойлах, а не на флейте играть. А как она смотрит? Дикие, тупые глаза, точь-в-точь, точь, как у коровы. Я вижу, она дурно влияет на Иванса. Вчера он зачем-то полез на яблоню в саду и порвал штаны. «Я вас спрашиваю». Приходили ли в голову вашего сына подобные идеи до появления в доме этой дикарки? Дядюшка покорно слушал, потом снова сделал слабую попытку. И как я должен по-вашему поступить? Вывести ее в лес и бросить во враг? Тетка всплеснула руками. Не притворяйтесь, что не понимаете меня. Мы не единственные ее родственники. Я уже пробовал, Вивиана, и вы это знаете. Никто из моих братьев и сестер не соглашается взять Карен к себе. Тетка опять всплеснула руками. У нее этот жест свидетельствовал о крайнем раздражении. Ну вот, и вы еще мне что-то доказываете. Никто не соглашается, а вы должны. Хорошо. В таком случае отдадим ее в какую-нибудь школу при женском монастыре. И то дешевле. Ее научат вышивать, прясть и выдадут замуж за какого-нибудь идиота. Проблема решена. Причем монастырь надо выбрать подальше от изгарда. Например, в Колесворде. И только попробуйте мне возразить. Завтра же я узнаю, куда лучше ее отправить, и мы вздохнем спокойно. Пусть Божий промысел устроит ее судьбу, а не мы. Дядюшка Бернард тяжело вздохнул. Хорошо, дорогая. Но не будем ей пока ничего говорить. Это сложный ребенок. Бог знает, как она это воспримет. Я восприняла это серьезно. Я знала. «Что такое школа при монастыре все Всё-таки круг моих познаний существенно расширился за то время, что я жила в городе. Тут бабушка была права. У Мари была подруга, не слишком близкая, но все же писавшая ей длинные письма. Эту девочку угораздило попасть в монастырь. Она была пятой дочерью в семье. Через год она умерла от чехотки которая свирепствовала в сырых и холодных комнатах, где жили воспитанницы. Говорили, что даже в тюрьме выжить легче, потому что кормят там не в пример сытнее и не соблюдают посты. Кроме всего прочего, в то время я совершенно не хотела замуж ни через два года, ни через десять. В своей комнате я осмотрелась, перевела дыхание и попыталась мыслить разумно. «Конечно же, мне понадобятся деньги. Кое-что у меня есть, но для бегства этого мало. Можно взять драгоценности Мари, но тогда меня будут искать. А я не хочу, чтобы меня искали. Я хочу никогда больше не встречаться с моими родственниками». И я принялась складывать свои вещи в сумку. Перетряхивая шкатулку с нехитрыми безделушками, Я увидела медальон с портретом матушки. Как всегда, с миниатюры на меня холодно глядели яркие глаза холёной красавицы, совершенно не похожие на меня. Повинуясь какому-то необъяснимому побуждению, я надела медальон. Может быть, мне показалось, что он поможет мне в тяжелую минуту? Я уже упоминала, что в то время имела склонность к некоторой мечтательности. Во время ужина я вела себя самым обычным образом, чтобы не вызвать подозрений. Дядюшка и тетка уступали мне в актерском мастерстве, слишком уж довольная была тетка Вивиана, и слишком упорно отводил взгляд дядюшка Бернард. После трапезы все разошлись по своим комнатам. Я дождалась, когда в доме всё стихнет, и вылезла через окно. При мне было несколько крон, пять или шесть, уже и не вспомню точно, и что-то из еды. Я не имела ни малейшего понятия, куда же мне направиться и что делать дальше. Не знаю, искал меня кто-нибудь или нет. Наверняка тетка вздохнула с облегчением, когда узнала о моем побеге. Не надо было тратить деньги на оплату моей учебы. В конце концов, мое решение устраивало всех. Я уверена, что никто особо не переживал по поводу моего исчезновения. С тех пор прошло уже много лет, но я никогда больше не видела ни дядюшку Бернарда, ни тетку Вивиану, ни Иванса. Не Мари. Думаю, они по этому поводу также не печалились.